Глава 6. «Может, вы и сумели обвести вокруг пальца начальника тюремной стражи, но меня вам так легко не одурачить», — усмехнулся священник Энса. Они с капитаном Тефа стояли на борту праведника у входа в Божью камеру. «Если вы хотите допросить Бога, я буду при этом присутствовать». Тефа, раны которого все еще болели после манипуляций лекаря, держал себя в руках, хоть и был раздражен до да нельзя. Действительно, он кое-что утаил от командира стражников. талант от убранной у женщины. Его Тефе решил сохранить в секрете. В этой вещице был сокрыт ключ к серьезному плану, который так и останется лишь планом, если сдать талант. К плану, в котором своя роль отведена Богу на борту праведника, а значит и самому праведнику. «Я видел ее», — сказал Энса. «Ту вещицу, что вы отобрали у женщины при нападении. Видел. И знаю. Она имеет отношение к Богу». «Забавно, сколь много вы сумели разглядеть из вашего наблюдательного пункта под повозкой», — напомнил Тефе, где нашли священника после атаки. Энса вспыхнул. «Не богохульствуйте, капитан!» В правде нет богохульства, священник», – возразил Тефе. Он попытался протиснуться мимо Энса. Тот не дал ему пройти. «В самом деле, капитан, ну тогда у меня для вас тоже найдется правда. Вы – капитан и командир корабля. Но по правам духовенства и правилам боевой епархии на отлет корабля требуется благословение священника и его молитвы. Вам придется получить мое благословение, капитан. В противном случае праведник не сдвинется ни на дюйм». «Мы получили задание напрямую от глашатая», – сказал Тефа. В конце концов, он для себя самого назвал третьего епископа, единственного, кто напрямую общался с Господом, а потому единолично озвучивал его слова и капризы. Капитан отметил, что священник непроизвольно распахнул глаза. «Священник Энса, вам стоит задаться вопросом, хотите ли вы объяснять, почему корабль не тронулся с места вопреки его приказу?» Было похоже, что священник запаниковал, но это продлилось совсем недолго. Он улыбнулся капитану. «Согласен, капитан Тефе, я ничуть не возражаю». Давайте обратимся к боевой епархии. Я поведаю им, по какой причине отложил отлет, а вам представится случай, объяснить, почему вы солгали начальнику стражи и даже сейчас держите при себе вещицу, предназначенную для Бога. Быть может, вы по зрелом размышлении решили лично доставить ее по назначению. Настал черед вспыхнуть Тефа. «Только попробуйте еще раз назвать меня предателем, священник», прошипел он, вплотную приблизив лицо к лицу Энса. Узнаете тогда, как я вам отвечу». и за это я с радостью буду держать ответ перед Господом лично». Энса злотнул, но упрямо повторил. «Капитан, наш корабль не издвинется с места, пока я не узнаю, что у вас за дела с этим Богом». Тэф чертыхнулся и отдалился от священника, а затем вновь рванулся к нему, но остановился, чтобы понять, что именно собирается сказать. «Значит, мы поняли друг друга», — улыбнулся священник. Вместо ответа Теффо открыл дверь в Божью камеру и жестом пригласил Энса войти. В камере был Бог. Он отдыхал, прикованный к своему кольцу. Его охраняли двое прислужников с пиками наготове. Капитан на миг задался вопросом, решены ли, наконец, проблемы со снабжением. Действительно ли острия этих пик из железа второй выделки? «Вон», — велел Тефе прислужникам. Они посмотрели на священника. Тот кивнул. Прислужники осторожно положили пики подальше от кольца и ушли, закрыв за собой дверь. Теф опустился на колени, вытащил из кармана рубашки предмет и показал его Богу. «Что это?» — спросил Тефе. Бог лениво повернул голову, и бросил на предмет быстрый взгляд. «Красивая вещица», — ответил он и отвел глаза. «Безделушка. Никакой ценности». Тефе придвинул предмет еще ближе. Теперь он едва не касался железного кольца. «Это талант», — сказал капитан. «Штука, которую боги дают последователям, осеняя их своей благодатью, чтобы эти последователи сами могли ею воспользоваться». «Может, и так», — согласился бог. «Это талант, который ты дал своим последователям», — сказал Тефе. «Возможно». — сказал Бог, вызывающе зевая. Он улегся поудобнее в железном кольце, словно собираясь дремнуть У таланта самого по себе нет никакой силы, — продолжил Тефе. Если Бог решит не передавать благодать, она никого не осенит. Если Бог в рабстве, все его таланты спят вечным сном. — Выйду-ка в вопросах, которые вас совершенно не занимают, — заметил Бог. Знаток правил отношений, риторики, всяких бесполезностей. — Верно, — кивнул капитан. — Это бесполезная штука. Определенно она не может пригодиться тому Богу, который ее создал. Тем не менее, довольно странно, что десяток женщин погибли, пытаясь передать тебе безделушку. Лежа на полу, Бог пожал плечами. Мы не можем объяснить, почему женщины делают так, а не иначе. Или мужчины. На ваш взгляд, вы начисто лишены здравого смысла. Понятия не имеем, почему ваш Господь... Эти слова Бог чуть у не сплюнул, словно яд. Так вас ценит. Скучное маленькое создание, вот вы кто. Ты мне ответишь. — настаивал Тефе. — Расскажешь, что значит для тебя эта штука. — Мы уже ответили и рассказали. — Спроси нас снова, и мы повторим наш ответ теми же словами, если не уснем от скуки. Тэфа мрачно уставился на бога, а затем слегка повернулся к Энса. — Скажите, священник. Повернулся он, и на мгновение талант в его руке пересек периметр кольца. Бог оглушительно взревел и с неукротимой яростью бросился на талант, не оторвав капитану запястье лишь потому, что тот цепочку держал некрепко. На долю секунды Талант взметнулся в воздух. Траектория его полета шла выше пределов досягаемости, закованного в цепи Бога. Затем Талант полетел вниз, и Бог накинулся на него. Схватил одной рукой и, что и силы, прижал к груди. Неуловимым движением Бог повернул голову, чтобы бросить на Тефя зловещий взгляд. Губы его раздвинулись в торжествующей усмешке, обнажая зубы. А затем Бог зашелся в жутком крике и отшвырнул вещицу прочь. Талант, вылетев за границы кольца, со стуком покатился по полу. Бог упал на плиту, терзая свою плоть в тех местах, которые соприкоснулись с талантом. Капитан Теффа спокойно наблюдал. Он глянул на священника. Тот казался одновременно напуганным и очарованным, словно его разрывали желание убежать прочь и желание и дальше смотреть, как бог вонзает когти в свое тело, оставляя на железном кольце куски божественной плоти. Выждав на минуту, Теффа подошел к рычагам, которые определяли длину цепей, и до предела втянул последние в пол. Бог распластался, он кортился от боли, Те места, которые коснулись таланта, плотно прижали к железу. Теф отошел от рычагов, поднял талант и, опустившись на колени, опять показал его извивающемуся богу. «Это мой личный талант», — заговорил Тефе. «Его даровал мой Господь, когда назначил меня командиром этого корабля. В притворном безразличии и торопливости, с которой стремился его схватить, ты не разобрал, что она на самом деле такое. А поскольку талант принадлежит Господу, он обжег тебя, как обжег бы талант любого другого бога». Тефа провел рукой под цепочкой на шее, доставая второй талант и тоже показывая его богу. Тот заплакал и забился в цепях, пытаясь нащупать опору и подняться. Ему не удалось. Он скользил в луже своей же крови. В любом случае Тефа держал талант поодаль от железного кольца, заведомо исключая любые неожиданности. «Вот он, тот талант, который ты пытаешься обрести», — сказал Теф. «Я хочу узнать, для чего он тебе». «Он наш!» — выкрикнул бог. «Но он твой, но тебе он ни к чему». — настаивал Тефе. — Кому ты собираешься его дать и для чего? — Твоей благодати больше нет. Ты не смог бы помочь своим последователям, даже если бы захотел. Так для чего тебе этот талант? Бог выл, извивался и исходил слюной, но не отвечал. Тефе опустил талант Бога в карман, а свой надел на шею. Спустя некоторое время Бог утих. — Нам больно, — сказал он. — Ты снова нас поранил. Излечи нас. — Нет, — ответил Тефе. — Эти раны останутся, пока ты не залечишь их сам. Запомни их хорошенько. И еще запомни, что никакие уловки тебе не помогут. Ты работаешь на нас, и ты будешь выполнять свою работу. Мы оставляем тебя здесь до конца смены. Лечи себя, и будь готов получить направление». Тефа поднялся. «А что будет с нашим талантом?» Спросил Бог. «Он уже не твой», — ответил Тефе. «Когда он попал мне в руки, мне следовало передать его моему Господу. Сожалею, что не сделал этого. Теперь я его уничтожу». Бог рыдал на железной плите. Тефе повернулся и вышел из камеры, Священник Энце последовал за ним. «Вы же не всерьез сказали оскверненному, будто уничтожите талант». Обратился к Тефе священник, когда капитан блокировал дверь в камеру. Серьезнее не некуда», — отрезал Тефе. «Священник, вы же там были. Вы видели, как он ринулся, когда я дал ему малейший шанс на успех? Видели триумф в его глазах, когда он решил, что обрел свой талант? Пока эта вещь существует, последователи этого бога будут за ней охотиться, это уж точно. Чем бы ни был этот талант, Пока он на борту, он представляет угрозу и для нас, и для праведника. Единственный выход – уничтожить его. «Сейчас вы собираетесь уничтожить талант, а до этого рисковали должностью, пытаясь скрыть его», – заметил Энса. «Рисковал, потому что рассчитывал разузнать о нем у Бога», – сказал Тефе. «Но так ничего и не разузнали». «Не, священник, вы ошибаетесь. Заходя в камеру, я и не надеялся, что это существо откроет правду о таланте. Открыть правду должны были его действия, и они поведали все». Нападение во время парада могло быть лишь попыткой верующих освободить их бога ценой своей жизни. Тефа вытащил из кармана талант и продемонстрировал его священнику. Желание бога заполучить его говорит, что это не так. Бог что-то планирует, намечается какое-то событие, в котором ему уготована роль, а этот талант – ключ. «Мы не знаем точно, какова его роль», – сказал Энсен. «Нами не нужно знать. Если у этого существа не окажется ключа, задуманное не произойдет. Ему нужно вот это». Тефа указал на талант. но есть способ не дать ему это заполучить, заодно исключив само событие и угрозу для корабля. Я им воспользуюсь». Он повернулся, чтобы уйти. Энса схватил капитана за локоть. «Согласен, давайте уничтожим ключ», — сказал он. «Но сначала позвольте мне его изучить». «Капитан, вы правильно сказали. В этой вещи самой по себе нет никакой силы. С нее не может снизойти благодать. И все же в каком-то роде в ней заключена некая сила, ведь иначе оскверненный не стал бы так алчно ее добиваться». «Если мы сумеем узнать, в чем она заключается, такие сведения окажутся полезны и для нашего Господа, и для боевой епархии». «Мне представляется, такие сведения окажутся полезны и для вас лично, священник Энса», заметил Тефе. Священник выпрямился. Не всем дарованная такая легкость продвижения по службе, какой можете похвастать вы, капитан?» ответил он. «Если ваше задание действительно исходит от самого глашатая, и если нас ждет успех...» Вы наверняка пожнете плоды его благодарности и оставите позади командование этим кораблем. Может, успехи ждет, но меня совершенно устраивает должность капитана праведника, которую я намерен занимать еще очень долго. Разумеется, сказал Энса, безуспешно прячу ухмылку. Но есть и те, кто предпочел бы, чтобы ваша карьера пошла в гору, и чем быстрее, тем лучше. И если позволите быть откровенным, мне думается, не по всем нам на борту будут скучать. Если нам удастся выполнить задание и вы останетесь капитаном. «Подумайте вот о чем. Все верующие на праведника смогут получить то, что хотят. Вы останетесь, а я уйду». Тефа перевел взгляд на талант, задумавшись над словами священника. Всего несколько дней, капитан», — настучиво попросил Энса. «И в эти дни никаких споров, никаких возражений, никаких скинутых бровей. Все, что я прошу, немного времени, чтобы я смог прийти к успеху. А ваш успех и без того уже на подходе. Изучение таланта ничем не может повредить. Оно только укрепит ваши достижения». «Может статься, они, эти достижения, вырастут в такой степени, что позволят вам удержаться в должности капитана-праведника». Он протянул руку за талантом. Тефа вложил его в ладонь священника. «Несколько дней. Согласился капитан. Когда я прикажу уничтожить его, так и будет. И никаких возражений». «Согласен», — сказал Энса, пристально вглядываясь в талант. «Возражений не последует. Все, что мне нужно, лишь немного времени. И держите его подальше от Бога». «Разумеется, капитан. Спасибо». «Мои благословения!» – промурлыкал священник и пошел прочь, направляясь в церковный отсек корабля. Теффа зашагал было к мостику, но в последний момент повернул к воробьятнику. Оказавшись у двери, он предпочел постучать, а не позвонить. Открыла Исса. Увидев выражение лица капитана, она немедленно позвала старшую воробьиху. Подошла Шелли. В ее глазах читался неподдельный интерес. Прежде чем она успела вымолвить хоть слово, Теффа впился в нее губами. Они навалились на дверь. Исса стояла поодаль, широко распахнув глаза. Если бы кто-то, кроме капитана, рискнул позволить себе такие вольности с воробьей вне гнездышка, наказание плетью стало бы наименьше из его бед. «Я тоже рада вас видеть», — кивнула Шелли, когда капитан оборвал поцелуй. «Мне нужно побыть с тобой», — сказал Тефе. «Не сомневаюсь», — Откликнулась Шелли не столько даже на сами слова, сколько на тон. И, шагнув воробьятник, мягко потянула за собой капитана. Иса закрыла за ними дверь.